Ну, так какая же там у вас причина? Что вы хотите из меня сделать? Э -эй, веселого гуляку! Ловко бросающего денежки и отлично умеющего провести время Вроде сегодняшней ночи, например Хорошее вино, хорошая еда, хорошенькие девушки, веселые песни Разве это плохое ремесло? А -а -а. А зачем тогда, если дело только в гуляниях, прежде чем выпустить меня на свободу, вы потребовали, чтобы я написал своей любовнице, что не хочу ее больше видеть? Зачем вы потребовали от меня такое письмо? В этом месте глубокий вздох. Вот как значит. Вы до сих пор о ней думаете? Да, и всегда буду думать. Вот и напрасно. Ваша любовница теперь далеко от Парижа. Я лично видел, как она садилась в дилижанс, и это было гораздо раньше, чем я выкупил вас из сент пилажи Вы себе не представляете, как я задыхался в этой тюрьме. Я, кажется, душу бы черту продал, только бы выйти из нее. Вот, вот вы этим и воспользовались. Только вместо души Вы отняли у меня сефизо. А, быть может, для меня это одно и то же. Бедная королева Ваханок. И зачем этот тысячу чертей на вашу голову? Скажите мне, наконец, зачем? Человек. Так дорожащий своей любовницей, как вы дорожите вашей, не годится никуда. Что? При случае... Что при случае? При случае ему может просто не хватить энергии. Это при каком случае? Выпьем. Слушайте, вы, вы меня заставляете пить слишком много водки. Это нехорошо. Вздор! Посмотрите-ка лучше на меня. Все остальное просто вздор. Вот это-то и кажется мне какой-то чертовщиной. Вы из бутылки водки выкушенные в одиночку даже и не поморщились. А, ну и что? Меня это пугает. Что у вас грудь железная, что ли? А может голова сделана из мрамора? Я долго жил в России. Там водку пьют. Чтобы согреться А здесь, чтобы подогреться Ну что, выпьем? Давай, хорошо, выпьем Но... Стоп, стоп, стоп Но только вина Вот еще, вино годится для ребят А мужчинам вроде нас полагается водка Водка? Да? Ну давай Давай водку! Как она обжигает. Зато башка как пылает, а? И в глазах мерещится дьявольское пламя. Точно ад какой-то. Вот это я люблю, черт побери! Это то, что надо!